Ренар искренне обрадовался, что занятие с Вивьену закончилось довольно быстро. Он почти вприпрыжку бежал до ближайшего трактира, где тут же потребовал себе самую жирную куриную ножку с овощами. Вивьен последовал его примеру, понадеявшись, что аппетит всё же придёт к нему хотя бы от запаха еды, потому что пока он у него на чисто отсутствует. Ансель же искренне удивил своих учеников обратившись к подавальщице. "А нет ли у вас сегодня рыбы?" "Сегодня нет, только птица", отозвалась добродная барышня, нетерпеливо постучав носком по полу, ожидая, когда Ансель определится с выбором. "Тогда только овощи и эль, пожалуйста." "Ты не ешь мяса?" прищурившись, спросил Вивьен, когда женщина отошла от стола. Ансель кивнул. «Вынужден», — ответил он. «Но сейчас же не пост», — поддержал Вивьен и Ренар. «Я так и думал, что мой выбор блюда вызовет у вас вопросы», — вздохнул Ансель. «Видите ли, я вынужден соблюдать пост непрерывно. Если я съем мясо, мне станет очень плохо». Он скорбно опустил голову, и Вивьен с Ренаром переглянулись. Ивэн тут же стыдливо поморщился, понимая, что будет дразнить мясом человека, которому скорее всего хочется его съесть, но по той или иной причине нельзя, из-за проблем со здоровьем. "А от рыбы плохо не становится?" спросил Ренар. "Ухватит, дружище", одёрнул его Вивэн. "В конце концов, мы его впервые зазвали в трактир, а ты устраиваешь допрос?" А кто его начал? Да просто этот, огрызнулся Ренар. Закатив глаза, Вивьен замолчал. Ансельм миролюбиво окинул своих учеников взглядом и ответил: "От рыбы, как мне довелось убедиться, плохо не бывает, а причин в бою судить не мне". Ренар пожал плечами и прекратил свои расспросы. Настроение его явно было испорчено. Скорее они всё же возобновили беседу. За трапезой Вивьен поделился с Ринаром итогом занятия и рассказал о том, что его техника от чего-то похожа на технику сарацинских воинов. Интересно, а почему так? поинтересовался Ринар. Не знаю, возможно, смогу понять, если найду в соответствующей книге и смогу проникнуть в их культуру, верования, принципы. «А верования их тебе на кой черт сдались?» — буркнул Ринар. «В верования людей могут многое объяснить в их поведении», — покачал головой Вивьен. «И не нужно так напрягаться, мой друг. Я ведь не собираюсь перенимать их кредо и провозглашать их догматы. Я хочу лишь изучить». Ансель заинтересованно наблюдал за беседой своих учеников. Самон говорил очень мало, однако позиция Вивьен относительно чужой веры серьёзно интересовала его. Ренар можно понять, смиренно произнёс он. Ден инквизитор, ты удивительно гибко относишься к иным верованиям. Ну, кроме истинных христианских. Это необычно. Вивьен пожал плечами. Среди инквизиторов много строгих приверженцев того убеждения, что любые иные верования опасны. Но я считаю, что их можно рассматривать как элемент чужой культуры. Это помогает проникнуть в мысли людей и понять, что их заставляет верить в заблуждение. Проникнув в чужую культуру и поняв её, проповедники истинной веры могли бы снискать больше сторонников. Ансели искренне изумили позицию молодого инквизитора. Воистину, это отделение полнилось неожиданностями. Ты мыслишь смело, всегда хочешь постичь суть, сказал он. Ты задаёшь себе вопросы, которые многие не осмеливаются задавать. Похвальная черта, Вивен, но не следует давать ей волю. По крайней мере, у всех на виду. Улыбнулся Ансель почти заговорщически. Вивьен вернул ему улыбку. Именно что? Нечего говорить такое у всех на виду. Плохой пример подаёшь другим, через щур пустылевым христианам, вмешался Ренар. Ансель и Вивьен снова переглянулись, снисходительно улыбнувшись. Похоже, Ренар несколько потерял нить их разговора, слишком увлёкшись куриной ножкой. о которой он мечтал полдня».